Глава десятая. После. В первое утро Нового года Асе снова нужно было отправляться на работу. Уже третий день подряд. Обычно так и происходит. Новенькими затыкают все дыры в графике. Девушка надеялась, что хоть сегодня не встретит противных ей людей, которые испортили настроение накануне. Но не тут-то было. Как только авиакассир заняла свое рабочее место, К ней сразу подошел Константин. Притворно схватившись за голову, он попросил что-нибудь от головной боли. «Извини, у меня ничего нет». Жестко отрезала Ася. «Так я и думал», — недовольно вздохнул парень. «Кстати, если вчера в туалете было что-то не так, то прошу прощения», — громче добавил он, подмигнул Ася и пошел вдоль касс дальше. Ася заметила, что ее коллеги, Лена и Оксана, внимательно наблюдают за разговором. «Как же девчонкам повезло, что их вчера здесь не было!» — подумала девушка. «Привет!» — первой поздоровалась Лена. «Как вчера отметили? Чего мы пропустили?» «Да ничего интересного!» — безразлично пожала плечами Ася. «Я и сама была там совсем недолго». «А что так?» — удивилась Оксана неспешно переобуваясь в туфли на высоком каблуке. — А что там делать? Пить я не пью. — Ну, не только же пить, — возразила Оксана. — Пообщаться, например. — И о чем мне с ними говорить? — грубо спросила Ася. — Видимо, вчера у тебя день не задался, — заметила Лена и с подозрением посмотрела на удаляющегося Константина с его больной головой. Ася отметила ироничные нотки в голосе коллег. Она поняла, на что ей намекают. «Да, умеют здесь плести интриги», — подумала девушка. «Ну что она скажет? Что застукала вчера коллегу в туалете с какой-то распутной девицей? Что они друг друга стоят и тому подобное? А может, Оксана и сама не прочь пообжиматься в туалете или еще где-нибудь, хотя бы из костей?» С этого момента Ася решила просто ни на что подобное больше не обращать внимания. Не оправдываться и не портить себе нервы, а просто наблюдать. Первое января выдалось довольно спокойным. Половину дня авиакассиры занимались своими делами. Лена рассказывала, как отметила Новый год, пока Оксана, притворяясь, что внимательно слушает, красила ногти. Кто-то читал книгу, другие рылись в интернете. «Можно было попозже сегодня прийти». Недовольно заметила Оксана, рассматривая свои алые ноготки и слегка подула на них. «Ну и пришла бы попозже», — ответила Лена. «Позвонила бы мне, предупредила. Мне-то что здесь ехать? Минут пятнадцать, и я на месте». «Да что теперь говорить?» — снова подула на ногти Оксана. Лена отвлеклась на звонок. «Вика звонила», — сказала она. «Чего хотела?» — поинтересовалась Оксана. «Приглашают в подсобку». У них там много чего от вчерашнего осталось. Угощают. — Когда пойдем? — с воодушевлением спросила Оксана и потянулась на стуле. — Да хоть сейчас. Ася, выручишь нас? Мы отойдем ненадолго. Давай обменяемся телефонами. Ты позвони мне, если кто-то подойдет сюда, спросит чего. Договорились? Ася не отпиралась, согласилась помочь коллегам. В конце концов, и ее могут выручить, если что. — Отлично! — повеселела Лена. — Ты не обижаешься, что тебя с собой не берем? — Нет, — моментально возразила Ася. — Я уже вчера наотмечалась. Как-нибудь переживу. — Ну и ладно, — махнула рукой Лена. — Мы тогда пойдем. Коллеги заторопились, и в кассах снова стало тихо. Удивительный день. Так хорошо и спокойно. Никто никуда не торопится, как в предыдущие дни. За все это время не было ни одной заявки. Наверное, люди еще просто не проснулись. Но что будет после обеда?» Лена с Оксаной вернулись. Что-то весело обсуждали, рассматривали фото в смартфоне. С их приходом в кассах снова стало шумно. Звонкий голос Лены, кажется, заглушал даже звуки двигателей самолетов. «Сегодня Женька прилетает?» — вспомнила Лена. «Ага!» — подтвердила Оксана. «Смотри, какие фотки из Парижа скинула! Скоро здесь будет!» Асе не хотелось слушать пустую болтовню, и она решила пройтись до туалета. За огромными прозрачными окнами блестело уходящее солнце, падал снег. Ася как раз проходила мимо подсобки, когда дверь распахнулась, и перед ней возник Дэн. «О, привет!» — доброжелательно поприветствовал он Асю. «Привет!» — радостно ответила она. «Куда ты вчера убежала?» «Домой торопилась. Мама просила приехать». «А, -а, -а с родителями, значит, отмечала?» «Конечно», — кивнула Ася. «Не могла дольше с вами оставаться». «Жаль. Я-то думал, что провожу тебя. Тоже быстро ушел». Устало проговорил он и почесал затылок. «Ага, в два часа ночи», — уточнил Константин, внезапно появившийся за спиной Дэна. Ася не сразу в полутьме под лестницей разглядела синяки под глазами Дэна. Это было свидетельство неспокойной ночи. Может, он вообще не спал? Зайдешь? предложил Дэн, указывая рукой на подсобку. «Да она не хочет. Не видишь, что ли?» Снова влез в разговор Константин. «Мне и правда пора идти. Вообще я не сюда шла, а в туалет». Дэн согласно кивнул и отпустил девушку. На обратном пути она снова увидела распахнутые двери подсобки. Теперь уже ей навстречу выскочила девушка по имени Катя. Ира познакомила их накануне. Катя схватила Асю за руку и потянула за собой внутрь помещения. — Пойдем, а то ты такая грустная, а в Новый год вредно грустить! — засмеялась она. Ася не сопротивлялась. В комнате было много народу. Когда они только работают? — Вот, держи! «Это последний чистый!» И Катя старательно впихнула в руки Асе пластиковый стаканчик с какой-то жидкостью. «Она не пьет!» раздалось из дальнего угла. Едва различимый на фоне стены молодой человек отошел в сторону. Снова Дэн. Катя, недолго думая, отняла у Аси стаканчик. «Ну и ладно, мне больше достанется!» Она заливисто засмеялась. «Может, конфетку?» Тут же предложила она замену, Но Ася отказалась. «Кать, где у вас чашки?» — крикнул Костя, рывшийся в навесном шкафчике с зеленой дверцей. «Почему у вас? У нас?» — недовольно буркнула девушка и поспешила к молодому человеку. Катя потянула за ручку и открыла другой шкаф. «Вот же! А то не знаешь!» — упрекнула она. Костя мило улыбнулся. «Только эти не бери!» — указала Катя на верхнюю полку. Ими стюардессы наши пользуются. Поискав руками еще что-то, девушка добавила. — Вот черт! — Что еще? — спросил Костя. — Опять мою кружку брали. — Да просто кто-нибудь свою искал. — Нет, они всегда так делают, — настаивала Катя. — Я свою всегда ставлю в самый дальний угол, специально подальше прячу. Но кто-то, видимо, полюбил пить из нее. Надеюсь, не какая-нибудь стюардесса? — вслух размышляла она разглядывая свою драгоценную кружку. «А то нахватают в своих поездках всякой заразы, а потом кружки чужие портят. Тьфу!» — продолжила возмущаться Катя. «Хоть вообще здесь ничего не оставляй!» «Ну и не оставляй!» — засмеялся Костя. «А куда мне ее деть тогда? С собой, что ли, каждый день таскать? Я что, больная?» С этими словами девушка усердно прятала драгоценную кружку в нижнем шкафчике, пропихивая ее как можно дальше и маскируя тарелками и чужими чашками. «Интересное у них отношение к стюардессам», — про себя отметила Ася и даже слегка улыбнулась, наблюдая за этой сценой. Пока все отвлеклись, Ася незаметно прокралась к выходу. «Уже уходишь?» — заметил ей в спину Дэн. «Ну да, работать надо», — пожала плечами Ася. «Тогда увидимся позже». Прощаясь, он улыбнулся. «Да что же это такое? Когда они уже поймут, что я не хочу участвовать в разных сборищах?» — подумала девушка, возвращаясь на рабочее место.